Глава пятнадцатая «Александрит», — обратилась я к своему спутнику, едва мы встретились. «Ты случайно не знаешь, где Леонт? Вчера он не явился к ужину, а сегодня пропустил завтрак. Эр очень занят, но, надеюсь, моя компания сможет хоть немного скрасить ваше одиночество», — неопределенно ответил Нак, выдавив улыбку. «Что бы вы хотели посмотреть сегодня?» Я бросила задумчивый взгляд на несчастного змея. который уже несколько дней служил при мне цепным псом, развлекая и выгуливая по научному городку, пока его хозяин занят. Как я и предполагала, Леонт абсолютно забыл о своем обещании уделять мне побольше внимания. За все время пребывания на территории низших мы виделись всего несколько раз. Мой жених был слишком занят, поэтому перепоручил несчастному Александриту свою эрху, который с утра и до самого вечера развлекал меня. беседами, экскурсиями, занимательными прогулками. Но мы уже посмотрели все доступные достопримечательности. И идти особо было некуда, да и не хотелось, если честно. Внезапно мне в голову пришла одна заманчивая идея, и я приступила к ее осуществлению. «Скажи, а Эр Фирс здесь?» «Да», — ответил Нак, удивленно приподняв брови. «А ты можешь меня к нему проводить?» орлеонд по этому поводу никаких распоряжений не оставлял растерянно пробормотал Александрит, совершенно не ожидая подобной просьбы понятное дело ведь фирс часть нашей семьи я специально выделила эти слова интонацией лишний раз напоминая о своем высоком статусе разве могут быть какие то ограничения в общении с родственниками пристально уставившись на Нага, мысленно скрестила пальцы надеясь что сегодня «Удача обязательно будет на моей стороне». Александрит во время наших прогулок показывал мне только то, что ему позволил Леонт. А на самом деле ничего уникального. Картины, драгоценности, статуи, которыми никого не удивить. Меня безумно интересовал древний кинжал и все то, что с ним связано. Но артефакт мне демонстрировать никто не спешил, и я решила действовать сама. И для начала нужно было увидеться с Фирсом. Мы с ним относительно ладили, и я надеялась, что смогу у него что-то выведать. Главное, чтобы Александрит согласился и проводил меня к нему». «Эрха, конечно, вы правы». Наг склонил голову. «Я провожу вас к Эруфирсу». «Спасибо», — доброжелательно улыбнулась я, мысленно визжа от радости. «У меня все получилось, и это не могло не радовать». «Прошу». Наг скользнул вперед, «Предлагаю мне следовать за ним». Мы очень долго шли по коридорам, и хотя на первый взгляд они казались однообразными, я понимала, что в этой части научного комплекса еще ни разу не была. И это давали понять какие-то мелочи. Более массивные двери, в коридорах дисплеи на стенах, да и было ощущение того, что я иду по наклонной вниз, будто с холма шагаю. В какой-то момент мне показалось, что стало прохладнее. Невольно поежилась. и это не укрылось от моего внимательного сопровождающего. «Мы спускаемся на самый низкий уровень», — подтвердил мою догадку змей. Именно там расположился Эр Фирс и его команда. «Понятно», — кивнула я, вспоминая карту, которую видела в лаборатории на стене. Возникла мысль о том, что, возможно, Фирс проверяет действие кинжала, ведь не зря же на ней были отмечены места переходов. «Лишь бы не прогнал». Прекрасно зная нелегкий характер блондина, обдумывала все варианты развития событий и понимала, надо придумать что-то такое, чтобы змей не только позволил мне остаться в его обществе, но еще и выудить у него интересующую меня информацию. Я так задумалась, что не заметила, как мы вышли на полукруглую площадку. Нам сюда. Александрит открыл одну из дверей. Дальнейший путь мы проделаем с помощью подвижной платформы. Именно она доставит нас на морское дно. «А можно включить режим прозрачности?» — попросила я, мысленно сжимаясь от страха. Но мне нужно было посмотреть, как выглядит этот мир с изнанки. Конечно, но ничего интересного там нет. Нага нажал кнопку панели, и я увидела множество огней, которые буквально ослепили меня своими бликами. Сначала было не разобрать, что это, а потом я поняла. Различное оборудование. Какая-то техника. Видимо, работа по поиску реликвий шла полным ходом. Особенно захватывающе смотрелись наги, которые кружили в воде, и благодаря своим хвостам сейчас были как никогда похожи на мифических существ. Может, и русалки не выдумка? Внезапно задумалась я. Но спросить не успела, потому что наша кабина остановилась, и двери открылись. Перед нами оказался огромный зал. Одна из его стен была в виде доски. Фирс в своем истинном облике расположился спиной к нам и, возвышаясь на хвосте, покачивался из стороны в сторону, что-то чертил, совершенно не замечая нашего присутствия. «Александрит, вы можете идти. Эр потом меня проводит», — тихо произнесла я, стараясь отправить своего сопровождающего как можно скорее обратно. Наг бросил на меня взгляд. В его глазах я увидела сомнение, которым сейчас было совсем не место. «Не беспокойтесь, дальше я справлюсь сама». Специально сделала два тихих шага вперед, а потом, обернувшись, вопросительно приподняла брови. Нак поклонился и нажал на панель. Автоматические двери закрылись, оставляя меня и Фирса наедине. Пока все шло замечательно. Я посмотрела на змея. И только сейчас поняла, все остальные стены помещения абсолютно прозрачные. Они позволяли рассмотреть, что происходит в зоне активных раскопок. Я увидела квадратный котлован, вокруг которого кружили наги. Какая-то непонятная техника, похожая на огромный тесак, нарезала морской песок на бруски, которые потом на специальной платформе отодвигали в сторону, все больше расширяя и углубляя яму. Захватывающее зрелище. Сейчас, как никогда, проявлялась вся мощь этой необычной расы. «Что ты тут делаешь?» От неожиданного вопроса я подскочила и, посмотрев на Фирса, выдохнула. «Напугал!» «Лилия!» Нак скользнул ко мне, а затем замер, будто не решаясь приблизиться. Внезапно пробормотав «Сейчас!», он двинулся в сторону, а потом и вовсе скрылся в варочном коридоре. Увидев такую странную реакцию на мое появление, я, пожав плечами, подошла к прозрачной стене и прижалась к ней лбом. Она была холодной. Наблюдая за рабочими, обдумывала. Как исхитриться и уговорить Нага рассказать мне о заветном кинжале? «Лилия». Обернувшись, увидела Фирса в привычном мне облике. Сегодня он был во всем черном, и я в очередной раз подметила, что этот цвет ему идет. «Что ты тут делаешь? Как ты сюда попала?» «Ты не рад меня видеть?» Чуть наклонив голову, кокетливо улыбнулась. «Мммм...» Промычал что-то невразумительное Фирс, а потом расхохотался. Я сказала что-то смешное? Просто удивляюсь твоему нахальству. Пришла без приглашения и ведешь себя так, что я чувствую себя неловко, будто пригласил тебя в гости и забыл. Бывает, рассмеялась я. Так может, поведаешь, как ты здесь очутилась? Нак слегка прищурился и шагнул ко мне. А самое главное, зачем пришла? Александрит проводил. Честно призналась я. Леонт где-то пропадает целый день. А этот бедный Нак таскает меня по городку, показывая местные достопримечательности, статую, кубки и прочую ерунду. Я вскоре взвою от тоски, поэтому решила навестить тебя. а Фирс слегка приобнял меня за плечи. «Прости, но заниматься тобой мне совершенно некогда. Рад был увидеться». А потом этот нахал мягко подтолкнул меня к лифту. «Мол, тебе пора». Но так просто сдаваться я не собиралась. Бросив на Нага жалостливый взгляд, и, сделав несчастное лицо, стала конючить. «Пожалуйста, не прогоняй меня. Ты не представляешь, каково это находиться в четырех стенах в одиночестве. Обещаю, буду как Крокс». Тихо сидеть в уголочке. «Ну, пожалуйста, Фирс». «Лилия, тебе пора. Я не нянька. Мне действительно некогда». Понимая, что словами ничего не добьюсь, пошла на крайнюю меру. всхлипнув опустила взгляд и тихо попросила. Проводи, пожалуйста. Я не знаю обратной дороги. Кстати, это было абсолютной правдой. Фирс, прищурившись, внимательно посмотрел на меня. Врёшь? Нет. Покачала я головой. Сам подумай. Я здесь впервые. И действительно не знаю, куда идти. Ну... Фирс явно начинал злиться. А где Александрит? Ушёл. Тихо выдохнула я. Ушёл, значит? Нак приподнял мне голову за подбородок и заглянул в глаза. «Интересно, почему у меня гадкое ощущение, что все происходящее — часть какого-то заговора?» Я передал брату бремя власти и искренне надеялся, что наконец-то смогу стать свободным. Но меня постоянно вовлекают в семейные мероприятия, и я не могу понять, почему с тобой должен нянчиться я, а не твой Эр. Почему моего общества ты ищешь? Отец тебя о чем-то попросил?» изумленно смотрела на него и не могла поверить в то, что слышу. «Неужели Фирс действительно думает, что меня подослал Акио?» «Совсем сбрендил», — подумала я, не заметив, как произнесла это вслух. «Не лги!» — Наг довольно ощутимо тряхнул меня за плечи. «Говори правду!» «Отпусти!» «Неужели ты и мысли допустить не можешь, что мне просто с тобой интересно? Ты разве не заметил, что мы на одной волне? Нам хорошо вместе, мы понимаем друг друга. И да!» Если у меня есть выбор, как и с кем провести время, я выберу тебя. Мне очень жаль, что ты этого не понимаешь. Извини, что побеспокоила. Со злостью выпалила я и спешно направилась к кабине. Ты же дороги не знаешь, полетела мне вслед. А вдруг заблудишься? Ну, думаю, лично ты даже этому обрадуешься. Усмехнулась я и с силой ударила по панели на стене. Ярость и злость переполняли меня. А еще появилось непонятное чувство обиды. Дверцы разъехались в сторону. Я шагнула вперед и, обернувшись, не глядя на Фирса, нажала на кнопку. Какую? В этот момент это не имело никакого значения. Створки стали медленно смыкаться. И когда до окончательного закрытия оставалось несколько мгновений, они внезапно дрогнули, на секунду остановились и вновь разъехались в сторону. «Извини меня». Фирс протянул мне руку. Не хотел на тебя кричать. Просто все навалилось. И как с этим справиться, я не знаю. Отец вечно всем недоволен. Леонт настаивает на том, чтобы я стал при нем советником. С раскопками не все получается. Да еще и этот кинжал. Я столько его искал. И все напрасно. Лилия, извини. Ты ни в чем не виновата. И если хочешь, можешь остаться. Только вот компанию я вряд ли тебе смогу составить. Мне нужно к рабочим. А можно с тобой? Спросила я, если честно, не надеясь на положительный ответ. Но, услышав про кинжал, не смогла не спросить. Было безумно интересно, что с ним не так, и рассказать об этом мне мог только Фирс. К моему удивлению, нак улыбнувшись, уточнил. «Возьму. А не испугаешься?» «С тобой мне ничего не грозит», — уверенно ответила я, вложив руку в его ладонь. «Ну, тогда идем». Фирс... повел меня в глубину зала к арочному коридору. По дороге объясняя, нам придется покинуть станцию. Предупреждаю сразу, я буду в своем истинном виде. Так проще будет двигаться. Обхватишь меня за шею. И когда прибудем на место, я очень прошу тебя, никуда не отходи. Если с тобой что-то случится, отец, да и Леонт, оторвут мне хвост. Поняла? «Да», — ответила я, выслушав инструктаж. «Кстати, может, без хвоста тебе больше понравится? Ты об этом не думал?» «Лилия!» — раздался возмущенный вопль. «Да я пошутила!» — рассмеялась в ответ. «Не злись. Лучше расскажи, что там с кинжалом». «Да ничего особенного». Фирс вздохнул. «Обыкновенный клинок. Принцип его работы мне непонятен. Как он действует?» «Не знаю. Я перепробовал множество вариантов. Но это просто оружие». Красивый кинжал и ничего более. Сейчас сама все увидишь. Возьми маску в столе. Мы прошли по длинному коридору и вышли на большую площадку. Дверь за нашими спинами опустилась, будто шлюз. И мы оказались в замкнутом пространстве. «Надевай маску», — отдал команду Фирс. Как только я выполнила его приказ, Нак подхватил меня на руки. Я даже не заметила, как он перешел в свой истинный облик. «Ой!» — скрикнула я от неожиданности. — Мог бы и предупредить. — Так вроде я говорил. — улыбнулся Наг клыкастой улыбкой. — Обхвати меня за шею и ничего не бойся. Договорились? — Хорошо. Наг ударил кулаком по стене, стеклянная преграда резко опустилась, и мы оказались в воде. Обняв Фирса за шею и крепко обхватив его за талию ногами, я мчалась сквозь толщу воды, оседлав Нага, будто огромный живой батут. Сейчас водная стихия уже не казалась пугающей. А Наг? С ним было так весело? Он провел для меня занимательную экскурсию. Как змеи и предполагали, при открытии межмирового портала произошел сдвиг пласта песка, и старинный храм оказался похоронен. Но сейчас Наги почти откопали его. Монументальное строение, похожее на небольшой мраморный городок с множественными зданиями, украшенными золотом и камнями, красивейшими арками, античными статуями, завораживала. По ходу нашей прогулки Фирс побеседовал с несколькими нагами, каждый из которых нам низко кланялся и отводил взгляд, стараясь не смотреть на меня. О чем говорили мужчины, было непонятно. Слишком много терминов и научных словечек, и мне ничего не оставалось, как терпеливо ждать окончания умных разговоров. И вот, наконец-то, Эр уладил все свои дела и сам предложил меня покатать на спине. Сначала к этой затее я отнеслась с опаской, но сейчас ни грамма не жалела, что согласилась. «Фирс, это так здорово!» Закричала я, случайно опустив руки, и, естественно, слетела со змея. Сначала жутко перепугалась, когда кувырком полетела вниз. А потом и Фирс, и Леонт уже давно твердили, что вода теперь моя стихия. Но их слова так и оставались для меня пустышкой. А вот именно сейчас я почувствовала, что море часть меня. Взмахнув руками, стала подниматься, заодно поглядывая, где мой боевой змей. Но он куда-то пропал. Зато наги работающие в этом секторе с усмешкой наблюдали за мной. Вот паразит! специально меня тут бросил. Разозлилась я, и в этот момент непонятно откуда мелькнул белоснежный вихрь, создавший вокруг меня своеобразный водный водоворот. И уже через мгновение Я была в объятиях Фирса. «Испугалась?» — спросил он, хитро прищурившись. «Нет». «Ну вот, а я так старался». «Ты обещал рассказать о кинжале времени и показать его», — напомнила я. Фирс тут же перестал улыбаться, как-то замялся а потом предложил. «Может, давай в следующий раз? Нам так весело». «Сейчас. Мне очень хочется его увидеть. Очень. Ну, только недолго». пока в святую не вход воспрещен. Там, если честно, опасно, потому что еще ведутся работы, и песок находится в постоянном движении. Пояснил Фирс, я очень боюсь за тебя. Почему-то от его слов на душе стало тепло. Приятно было осознать, что в этом гадюшнике хоть кто-то думает обо мне. Погладив его по щеке, пообещала. Я буду аккуратно. Тогда плывем. Наг подхватил меня на руки, и уже вместе со мной лентой метнулся вперед. Миновав основную площадку, где велись работы, мы оказались на краю котлована. В глаза бросилась прозрачная полусфера, которая накрывала небольшую часовенку «Сейчас мы войдем в защитный купол. Не бойся!» Предупредил Наг, и пулей влетел в сферу. К моему удивлению, под ней оказался огромный воздушный карман. Я стянула маску и стала оглядываться. Абсолютно сухой песок, древние развалины. И как Наги смогли этого добиться? да еще и по толще воды было совсем непонятно а я посмотрела на фирса не зная с чего начать свой допрос уникальные технологии моего народа пояснил нак видимо догадавшись о чем я хочу спросить зайди в храм я тебя сейчас догоню я поняла что фирс хочет переодеться и чтобы не смущать его поспешила войти в здание внутри все было украшено мрамором и золотом время конечно взяло свое Но даже сейчас заброшенное и местами разрушенное здание было необычайно красиво. В центре полукруглого зала стояла небольшая колонна-тумба, на которой что-то лежало. Я осторожно подошла и увидела прозрачный ящик с кинжалом. Рукоятка его была украшена камнями, а рисунок напоминал какие-то иероглифы. «Ну, как тебе кинжал времени?» Раздался тихий голос Фирса. «Правда, ничего необычного?» я обернулась нак переоделся в широкие штаны и свободного покроя рубаху На мой удивленный взгляд тут же пояснил в истинном виде сюда войти невозможно, поэтому я специально позаботился о запасной одежде. Он подошел к тумбе, на что-то нажал и стекло открылось. достав клинок он повернул его из стороны в сторону и вздохнул. Я так его искал, так надеялся. но пора признать, что кинжал времени, Это всего лишь легенда. В каждой сказке есть доля правды. Уверенно произнесла я и протянула руку. Можно посмотреть поближе? Только аккуратно, он очень острый. Фирс передал мне оружие. Первое, что я заметила, кинжал был тяжелым. А второе, казалось, камни на рукояти одинакового цвета, синего. Но сейчас стало заметно, что в каждом, будто в прозрачном плену, находится небольшая искорка. Я стала вертеть его в руках, наблюдая, как рукоятка заиграла разноцветными бликами. Казалось, в ней спрятана сама радуга. Лилия, чему ты улыбаешься? Смотри, в этом кинжале затаилась радуга. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Повторила я считалочку из своего детства. Что? Иди сюда. Я дождалась, когда Фирс подошел ко мне и осторожно погладила первый камешек. Смотри, красный. Оранжевый, желтый, зеленый. Продолжая называть цвета, я автоматически прикасалась к камням. Когда я произнесла фиолетовый, случайно повернула кинжал так, что лезвием чиркнула себе по пальцу. Зашипела от неожиданности. Внезапно пространство вокруг нас засияло. Послышался невероятный шум, какой-то треск, и кинжал в моих руках буквально взорвался светом. Последнее, что я услышала, прежде чем в храм хлынула вода, Это перепуганный крик Фирса. «Лилия, нет!»